Глава 22. На драконьих крыльях главгаду. Штурм дома вещих вовсю кипит. В стороне от фронтовой линии на дороге возле внедорожника стоят два дворянина из коалиции хозяева. Они смотрят в бинокли, как гаубицы их отрядов пускают залпы, но зеленый купол вокруг дома опять гасит обстрелы. Артиллерия не может нанести вред защите особняка. «Да что ж такое!» — рычит первый дворянин, грузный и широкий. «Мы должны были за полчаса разнести этот домишко и схватить девок-пацана, а вместо этого топчемся на месте и зря тратим снаряды. Откуда взялась эта зеленая хрень? Хорошо хоть, что гвардейцы вещего застряли с бигусами». «Не сказал бы, что это хорошо», — замечает второй пермяк, низкий и кучерявый. «Странно это все. Очень странно и подозрительно. Не находишь?» Неожиданно мы воюем с вещем в самый разгар нашествия бигусов, причем обезьяны оказались рядом с базами наших врагов, а мы в это время бомбим их дома. Как бы в измене не обвинили. Какой еще измене? Фыркает грузной. У нас право есть. Вещи прихлопнул Гошкина. Недежка прям как чуял подвох от щенка. Вот и велел нам собраться и ждать. Как только получили право мстить, так и поехали на штурм. «А то, что звери так вовремя подвалили, да кто ж знал?» «Да и как с обезьянами можно сговориться? Глупости это!» «У меня большое подозрение», — вздыхает Кучерявый, «что недешка мутит воду». Его прерывает взрыв одной из гаубиц. Пламя яркое, сильное, золотыми всполохами. Со стороны орудия раздаются крики боли. В этот раз подорвало много гвардейцев. «Еще один расчет полетел!» Громко негодует Грузной. «Блин, у нас всего две гаубицы осталось, а у них все турели по-прежнему целехенькие «Сейчас я не видел и не слышал выстрелов турелей», замечает Кучерявый, бросив взгляд на дом. И правда, прозрачный зеленый щит не погас, все так же поблескивает изумрудно. Кучерявый бледнеет. «Это точно турели? А вдруг еще один артефакт вещего? Слишком много у него всего. Как бы нас не прихлопнуло». «Не боись!» — фыркает Грузный. «Мы специально отошли же подальше от фронта. Сюда не достанет!» «Неверно, фака!» Вдруг раздается сзади гортанная шипящими нотками. От неожиданности дворяне едва не подпрыгивают на месте. Быстро облачаясь в стихийные доспехи, они оборачиваются и приходят в ужас. Из глоток дворян вырываются непроизвольные звуки. Грузный крякает, курчавый, шумно сглатывает. На расстоянии трех метров от них стоит то ли зверь, то ли голая женщина. Змеи волосы, в синей чешуе, четырехрукая и в каждой руке по хрустальному шару искусной работы. Загадка, как она обошла наряд телохранителей, которые бдят впереди еще через несколько метров. Бойцы уже увидели зверя-женщину и с криками бегут к своим хозяевам, но толку-то такое ощущение, что монстра вылезла прямо из-под земли. «Она не нападает». Замечает кучерявый дворянин, готовый ударить огненным градом. «Вот и пусть стоит. Сейчас наши ей займутся». Нервничает грузный в кислотном доспехе. Он специально уговорил кучерявого встать подальше от дома, чтобы не сталкиваться с возможной вылазкой, но вот эта тварь не остановила расстояние, добралась-таки. Время замедлилось. Даже несколько секунд не проходит, прежде чем гвардейцы добегают до змеи волосой, она оскаливается дворянам. «Подарок от рода Мазаки! Фака!» Когтистые пальцы бросают в дворян хрустальные сферы. Артефакты падают на асфальт, и в то же время на месте курчавого и грузного вспыхивает столб золотого огня. Змейка резко отпрыгивает в сторону, за обочину, в пышущей зеленью заросли. Ей вслед гремит запоздалый грохот выстрелов, но гвардейцы проворонили момент, застигнутые врасплох яркой огненной гибелью своих господ, а потому пули лишь бессильно свистят по пустому воздуху да решетят листья. А змейка уже несется по дуге через лесок, прямо к расчетам гаубиц. Осталось всего два орудия, и пускай сейчас усилили охрану пушек, горгона готова посидеть в кустах, выжидая удобного момента для заброса еще пары хрустальных шариков. «Мазака будет рад!» — довольно мурчит Змейка на бегу. «Много мертвых врагов! Много радости, Фака!» Я велю гвардейцам рассредоточиться по улице и засесть в укрытие. Мы со Светкой тоже отходим за фургону фонарного столба. По дороге нахожу парочку раненых бигусов и вытягиваю из них энергию. Гостей нужно встречать душевно, с полной отдачей, а не как попало. Гошкину приказываю пока что сидеть в подъезде ближайшего дома, а то еще заденет пули случайно. Стоя за фургоном, мы со Светкой молчим, переглядываемся. Блондинка ждет моей отбивки, чтобы надеть доспех. Экономит силы и правильно делает. Сегодня она здорово потратилась. Подумав, я невзначай касаюсь руки девушки и передаю ей порцию энергии. Все равно она не почувствует прилив сил и заволнения. Но невзначай не получилось. Блондинка удивленно смотрит на меня и даже сама берет мою руку. Да к тому же делает шаг ближе ко мне. Но этого еще не хватало. На тебя просто комар сел. Я отхожу чуть в сторону и снова применяю энергетическое сканирование. Чем ближе приближаются вражеские отряды, тем волнительнее предвкушение от предстоящей встречи. Там семь мастеров точно. Будет жарко. Прикольно, если среди них есть телепат. Хоть живу с техниками. Я без понятия, зачем недежка со странником устроили нашествие. Но явно не ради меня или Камилы. Подумаешь, маги с двумя дарами. Редкость, конечно, но не настолько, чтобы целый город резать. Значит, есть какая-то более глобальная причина. А сейчас за мной послали, потому что я мешаюсь. Не зря же всех мстителей решили убрать. Даже если город без них сегодня выстоит, то в следующее вторжение далеко не факт. Наконец, раздается рев двигателей, и на улицу влетают вражеские бронеджипы. Семь штук. Почти сразу машины буксуют на трупах бигусов. Мои гвардейцы специально подтащили побольше в начало улицы, двери отворяются, наружу выскакивают противники. «Огонь!» — гаркает студень. Сразу гвардейцы и царские охотники открывают огонь. Щелкают спрятанные за крыльцом пулеметы, не отстают и калаши, сияют синие вспышки громобоев. Моментально в расчет идет больше половины приезжих. Остаются только семеро мастеров в доспехах. Один из них, каменщик, мощным гранитным градом заваливают пулеметы, другие обрушиваются на гвардию массированным огнем. Зеркала защищают, громобои бьют в ответ, только не смертельно. Да, против мастеров артефакты так себе работают — По брикушке только гораздо на сдерживание. Смотрю я на разноцветье, а так сканирую. Телепата среди них нет. Досадно. Пора, искра. Бросаю я, формируя псиклинок. Эх, жалко, здесь светка и царские. Так бы разошелся бы уже и в тьму, и в камень с огнем. Без доспеха тьмы чувствую себя чуть ли не голым. Хорошо, хоть зеркала есть. Хм. А ведь Светка не в курсе, на что способны другие артефакты и сколько их у меня. Вон как удивлялась зеленому щиту от зеркала. Может, побросать черных шаров и отмазаться какой-нибудь ракхасской шкатулкой? Ладно, посмотрим. Светка в доспехе сигает сразу на огневика, хотя могла бы и с воздушником схватиться, он ближе стоял. Да и у огня преимущество против ветра. Но любит блондинка мериться силой со своей породой. Ничего не попишешь. «Я же налетаю на кислотника». Бомбардировка пси-гранат, следом психлыст на шею, а через него и ментальные разряды и поглощение энергии. Готов улов. Сзади каменчик пытается огреть меня булыжниками по спине, но зеркала отражают, а там дальше на него набрасываются гвардейцы с громобоями наперевес. И пошла лихая рукопашка. Пышут артефактные штыки молниями, обжигая мастеров, а те кричат и бьют в ответ». Тяжело идет бой, все вокруг дымится и кипит. Царские охотники откопали пулеметы, снова грохочут, стрекочут свинцовые очереди, и вражьим магам приходится несладко. Я выпускаю пару черных шаров еще одного кислотника. Если что, спешу на артефакты, так и быть. Взрывы тьмы отбрасывают мага, и тут ему в спину гвардейцы втыкают пятерку громобоев. За косплеев ежа кислотник умирает. Но ситуация на самом деле не радует. «Вражьих магов еще пять, а зеркала не вечны, и тогда моим гвардейцам наступят кранты. Еще и Светку другой огневик отбросил, как муху. Все же не по зубам оказался ей коллега по стихии. Светка с трудом встает, пламенный доспех идет рябью. Черт, она же сейчас копытца отбросит. Еще одна атака, и все. Соколовы меня не простят. Надо срочно помогать боевой подруге, да и моей гвардии тоже. Только как?» «Тут меня озаряет дерзкая идея». «Хм, а чего бы и не да?» «Бросаюсь к блондинке. Одновременно по пути захлестываю хлыстом воздушника. Того как раз ударила в упор пулеметной очередью, а моя удавка не дала отскочить. Доспеху воздушников надо отметить не самый крепкий. еще и мои псиразряды разряды подсобили. В общем, сдал маг, а там и Жора, не растерявшись, давая опустошать его накопитель до дна». В моих ушах раздается сытное кваканье жабуна, а сам я кричу Светке «Сними наруч!» «Чего?» — непонимающе переспрашивает она. Блондинка одним словом, натуральная. «Доспех с руки, быстро!» До Соколовой наконец доходит, пламя уходит с ее левого предплечья. Я тут же хватаю девичью кисть и вталкиваю в нее уймы энергии. Жора сразу бесится, не хочет отдавать, но кто его спрашивает? Артефакт подпитки. На всякий случай бросаю ничего не значащие слова. Кастуй занавес огня. Ты шутишь? Да, не у меня не хватит сил. Пугается блондинка. Техника действительно затратная, хоть и простая для плетения. Но если ты не мастер, то браться не стоит. Света как раз не мастер, вот и верещит. Хватит, кастуй! Студень, отходите. Одновременно бросаю ментальный приказ старшему гвардейцу. «К чебуречной слева! Оттуда бейте разрядами!» «Есть!» — отдаются эхом мысли Старшова. Тут же раздаются его окрики к своим, и измотанные и раненые гвардейцы спешат убраться от троих мастеров. Царские охотники это увидели и усилили обстрелы стволов. Молодцы! А Светка тем временем выпускает мощный выброс пламени. Огненное покрывало охватывает все поле боя, и мастера словно исчезают в горящем тумане — Тут же по силуэтам, проступающим сквозь пламя, бьют молнии громобоев. Накопитель Светки тут же пустеет чуть ли не на две трети. Снова его пополняю, благо энергии достаточно набрал у воздушника, он ведь был мастером. «Прекращай, Искра!» «Студень! Тоже отставить!» А рук гвардейцам и громобои замолкают. Светка послушно обрубает технику, а я, резко развернувшись, бросаюсь прямо в огонь. «Даня!» — в ужасе кричит Соколова мне вслед. Чего она кричит? Опять про зеркала забыла. Правда, сейчас их активировать не собираюсь. Незачем тратить на пустяк полезную вещь. На лету, уже практически нырну в пламя, врубаю огненный доспех, и пляшущие вокруг языки не причиняют мне вреда. Глаза снаружи видят лишь, как я сиганул в горящий занавес. А я, не теряя времени, бросаюсь рубить застигнутых врасплох мастеров». Пси-клинок врезается воздушнику в шлем, тут же град-пси-стрела сыпает огневика. Ну и в песочника летят пси-гранаты. Все атаки одновременные, ведь энерготраты компенсируются сторицей. Первым сдаёт воздушник, и неудивительно, ведь ему через клинок добавляю разряды. Доспех из смерчи рассыпается, и он не успевает почувствовать болезненные ожоги. Я опустошаю его до донышка. «Не благодари за обезбол, мужик». Ты сполна заплатил, в том числе своей жизнью. Песочник так и не смог сориентироваться в огне, поэтому он не успевает увернуться от добавки псигранат. Зато с огневиком такой номер больше не прокатывает. Он ведь в своей стихии как-никак. В меня летят огненные шары. Много шаров, блин. Отбиваю встречным голодом тьмы. Не знаю, сработает ли в огне. Срабатывает. Да еще и на огневика перебрасывается. Мрак вперемешку с пламенем рвет мага. Орет он громко, не знаю, выдержит ли доспех. Но гадать некогда. Психлыст обвивает заглотку все еще целехонького песочника, и вот тут ему приходит конец. Через конструкт я впитываю остатки его сил. Ну а затем выпрыгиваю из занавеса, не забыв уже на воздухе скинуть и доспех. «Атака!» Ару за спину, тыче пальцем в корчащийся силуэт огневика. Корчится, но стоит, ноги держат. Силен засранец. Надо добить все вместе навалившись. Тут же вспыхивают громобои и разряжаются стволы огнестрела. Это становится последней каплей. Огневик уже не выдерживает, падает штабелем и вспыхивает, как свечка. Победили. «Шеф, чисто!» — довольно докладывает подошедший студень. «А я будто не вижу. Хотя да, я же официально не сканер». Вольно. Устало выдыхаю. Перегруппироваться, перезарядиться, сейчас поедете отбивать дом. Змейка там уже подерезвится. Есть. Даня, как ты их всех убил? Пораженно восклицает Светка. Троих мастеров. Студень снисходительно смотрит на блондинку с выражением мудрого самурая. Гвардеец-то уже видел своего шефа в деле, потому глупые вопросы не задает. Артефакты. Коротко бросаю Соколовой. Чувствую, эта отмазка мне теперь на все случаи жизни пригодится. Я оборачиваюсь к студню. Светлану Дмитриевну с собой заберите, в бой не пускать, беречь пуще глаза своего. Есть. Как это не пускать? Сразу возмущается девушка. Я же только что сражалась. Нормально сражалась. нет, ты что, хочешь меня обидеть? Это я, между прочим, устроила занавес, в котором ты порвал мастеров. Я больше не буду рядом, и этот фокус не прокатит, объясняю. «А за тебя убитую, мне не хочется извиняться перед Виталием Степановичем, уж извини. Люди не звери, с ними сражаться ты не обучена». «Постой! Как это, не будешь рядом?» Из всего сказанного Светка услышала только свое. «Клац!» Сверху раздается громкий стук челюстей. Вот и зубастик долетел. Взмахивая крыльями, дракончик спускается на тротуар и, глянув на соблазнительное обезьянье туши, все же топает ко мне. Я, недолго думая, запрыгиваю к нему на подставленную чешуйчатую спину. Кажется, Зубастик даже крякнул подо мной. «Чего это? Неужели я набрал столько?» «Скорее уж отвык дракончик носить наездника. Не практиковались давно. У меня все дела да дела». «Вещей! Так ты мне ответишь?» Обиженно смотрит снизу Соколова. «Мы же русичи! Одна команда!» Я на индивидуальное задание. Пристраиваюсь поудобнее. «А ты, держись, студня, в бои не вступай, это приказ. Мы же русичи, а я командир, вот и исполняй». Больше не смотрю на ее надутую моську. Вроде бы все. Взгляд мой падает на царских охотников. «Вы сейчас куда, служилы?» Обращаюсь к подчиненным Степана. «Вам помогли, теперь велено ехать бить приматов», отвечает командир. «К базе Янеревых и поедем. Их дом еще держит оборону?» Говорят да. Хорошо. Значит, Камила пока в безопасности. Все же могиня с двумя дарами, лакомый кусок для странника. Но, видимо, у него свой грандиозный план. Ну и пусть. У меня тоже есть свой. Зубастик чуть разбегается и взметает вверх, раскрыв крылья. Я крепко сжимаю ногами шею дракончика, пси командами направляя его прямиком к резиденции Недешки. План у меня простой. Грохнуть гада, что все это устроил. Простой, но действенный план, не правда ли?